Дыхание во время родов Правильное дыхание во время родов – основополагающая часть всего процесса деторождения. Женщины, которые умеют настроиться на правильные методики дыхания, смогут намного упростить свои роды и максимально естественно их обезболить. Правильная техника дыхания позволит снизить болезненность за счет насыщения организма кислородом. При правильном дыхании образуется меньше молочной кислоты в мышцах матки, и она меньше болит. Одновременно с расслаблением круговых мышц рта расслабляются мышцы шейки матки. Когда женщина дышит специальным образом – она погружается в трансовое состояние, состояние полусна. Отключается контроль, снижается тревога. Отделы неокортекса не мешают работать подкорковым структурам, которые отвечают за родовую деятельность. Если у вас с непривычки происходит гипервентиляция, вы можете остановиться, подышать спокойно например, в ладошке, чтобы голова не кружилась слишком сильно. Правильное дыхание во втором периоде родов снижает вероятность внутренних и внешних разрывов, так как снимается излишнее напряжение с передней брюшной стенки при рождении головки ребенка. За счет правильного дыхания облегчается и состояние ребенка. Можно избежать преждевременных потуг и излишней резкого продвижения плода через плоскости малого таза, которые обычно и провоцируют родовые травмы. Когда вы тренируете дыхание, вы можете дышать без перерыва, чередуя различные типы дыхания, при этом закрывая глаза, что помогает отключить контроль и легче погрузиться в свои ощущения. Есть женщины, которые в родах кричат. Это неэффективно, потому что тогда они и сами пугаются и задерживают дыхание, не помогая себе, усиливая болевые ощущения, снижая поступление кислорода к ребёнку. Вместо крика попробуйте использовать дыхание с гласными звуками «А-О-У-И». Вы можете петь в родах, даже колыбельную, как будто уже качаете своего малыша. Давайте приведем пример того, как можно тренировать технику дыхания еще во время беременности, дома. Итак, на воображаемую схватку вы дышите определенным типом дыхания. А после схватки, когда она заканчивается... Вы делаете очищающий вдох и расслабляющий выдох. Сбрасываете все напряжение и просто отдыхаете. 1. Вдох носом на 4 счета и длинный выдох на 8 счетов. Вы можете слегка покачиваться, закрыть глаза. Это помогает больше расслабиться. 2. Схватка заканчивается вы можете на что-то облокотиться, сделать расслабленный вдох и выдох, отпустить все напряжение и отдыхать. Предлагаем вам перейти по QR-коду в PDF-приложении и потренировать техники дыхания. Выберите наиболее удобную для вас технику и тренируйте ее до родов.